Глава 14. Угроза тени. Вы вернулись. встревоженно произнесла Цайлин, когда юноши вернулись в покое. Принцессе снова стало хуже. Она опять говорит что-то бессмысленное. О, -о, О, и что говорит? Глаза Фэйю сверкнули. Я не разобрала какие-то крики. Сяобай слышал отдаленное бормотание принцессы. В природе есть лианы и бурьян, но нет капели росы. Есть человек, прекрасный лицом. — Это народная песня, — ответил Фэйю. Она о встречах с людьми. Принцесса не любит читать и редко покидает дворец. Откуда ей знать народные песни? — Ее болезнь, потому и называется болезнью уходящей души. — Шаман был прав, кто-то совладел ей, — сказал император, хлопнув в ладоши. Ваше Величество, злодеи принимают разные формы. Смею спросить, Ваше Величество, у того шамана была маска или золотистая повязка на глазах? Да, верно. Народ не поверил словам главного шамана. Почему же он не показал своего истинного лица и к вечеру ушел вместо того, чтобы остаться и заняться лечением принцессы? Да, и правда. Тогда, быть может, этот человек и является причиной болезни принцессы? Продолжал Фэйю. «Теперь, когда он сбежал, для нас особенно важно вылечить принцессу, и если император в меня верит, то я готов предложить свое последнее лекарство». «Какое на этот раз?» Недовольно спросил император. Решимость Фэйю не дрогнула. Он обратился к принцессе. «Ваше высочество, через несколько мгновений Сяоба исполнит танец с мечами, чтобы изгнать злую болезнь из вашего тела. Вам нужно просто следить за его движениями». Танец с мечами? Ни за что! ⁇ сердито воскликнул Туло, ворвавшись обратно в зал. У этих двоих недобрые намерения, они планируют убийство принцессы. Услышав это, император окинул взглядом Сяобая и Фейю с ног до головы. Туло, поспешно сказал его отец, нельзя бросаться такими обвинениями, и как насчет такого варианта, Ваше Величество? — Разрешите моему сыну охранять принцессу для ее же безопасности. — Хорошо, так и сделаем. — Погодите, у меня нет с собой оружия. Могу я попросить тот меч, который отдал принцессе в день церемонии? — попросил Сяо Бай. Линлян немного подумала и махнула Цайлин. Та, развернувшись, прошла во внутренние покои, где лежал меч принцессы. Клинок был украшен лазурью и камнями березы. Очень красивый. «Разве этот меч не тупой?» Даже Туло узнал его. «Да», — закивал Сяобай. «В любом случае, сейчас ваша последняя попытка! Если и на этот раз у вас не получится, я отрублю вам обоим головы!» Величественно предупредил император. «Слышал?» — спросил Фейю Сяобая. «Это наш последний шанс». «Ага». Сяобай выпил порцию настоя, взял меч и начал танец. Танец с мечами сильно отличался от Ушао, но мальчик практиковался каждый день, пока не выучил его наизусть. Каждое движение было отточенным без суеты. Фэйю хлопнул в ладоши. Принцесса присоединилась к Сяобаю в танце, и уже нельзя было сказать, что она вообще больна. Император удовлетворенно покрутил кончик бороды и произнес. — Похоже, что слова лекаря оказались правдой. Он действительно способен излечить мою дочь. Сяобай с детства занимался боевыми искусствами. Несмотря на юный возраст, у него гордая, ровная осанка. Двигаясь, силуэт мальчика становился похож то на дракона, показывающегося из-за морских волн, то на листопад. И хотя Сяобай был всего лишь заложником, император не мог сдержать восхищение. Очень странно было то, что принцесса, которая обычно не так много двигалась, сейчас не отставала по скорости от Сяобая. Чем быстрее он двигался с мечом, тем быстрее она вторила ему. Чем больше он обнажал клинок, тем больше она волновалась, что становится похожей на тень. Туло заерзал на месте, глядя то на Сяобая, тонно фейю, который стоял в углу. Тот медленно поднял рукав и покачал им, будто присоединялся к танцующим. Принц не мог понять, какая цель у этого движения, поэтому постоянно вертел головой, стараясь ничего не пропустить. Сяобай прилагал все усилия, чтобы тяжелый тупой меч засверкал пышным цветом во время танца. В этот момент его глаза потемнели, давая понять, что настой из черной травы подействовал. Мальчик быстро успокоил свое тело и направился к принцессе. Он не смел моргнуть и пристально смотрел. На этот раз принцесса действительно превратилась в трех каждая с мечом в руках, что привело его в недоумение. Кто же из них настоящая принцесса? Он вспомнил наставление Фэйю. «Во время танца следи за движениями. Как только принцесса разделится, пронзи мечом самую быструю». Он поднял глаза на Фэйю и увидел, как его рукав опускается вниз, показывая, что действовать нужно немедленно. Сяубай никак не решался, даже зная о полутени, ведь принцесса — девочка, и в детстве они много играли вместе. Неожиданно, пока мальчик колебался, одна из трех фигур внезапно прекратила танец и со свирепым выражением лица замахнулась мечом на императора. Сяубай про себя застонал и, вывернув запястье, с усилием поднял тупой меч и отразил удар полутени. — Лин-лян! — крикнул император и ошарашенно выпрямился. Полутень не дрогнула развернулась и снова замахнулась на государя. В это время Фэй Ю, вытянув руки, что-то бормотал, и, хоть в покоях не было ветра, рукава его одеяния взметнулись, как крылья. Между его пальцами, откуда ни возьмись, появился бумажный талисман. Сяобай словно очнулся от сна и понял, что больше медлить нельзя. В тот момент, когда он хотел пронзить мечом полутень, его блокировал другой меч. «Туло! Как ты посмел покуситься на принцессу? Скорее сюда!» Вскрикнул император. В этот момент двери, будто по воле некой силы, с хлопком закрылись. Сяобай наблюдал, как полутень снова направила свой меч на императора. Фигуры трех принцесс задрожали, собираясь ведино как вдруг Фэйю поднял руку, бросил талисман в спину принцессы и сказал одно единственное слово Сяобаю. Мальчик не знал, что оно значит. Он бессознательно закрыл глаза и неожиданно обнаружил, что проваливается во тьму. Он не видел ни императора, который остался где-то там, ни высокомерного и его отца, ни даже Цайлин, стоявшую там. Они все исчезли. Стоило Фэйю произнести то слово, как вся утварь и мебель из покоев испарились, будто ее вообще никогда не существовало. Сяобай видел только Фэйю, стоящего в углу в своем светлом одеянии, и паутень, выглядящую как принцесса в сверкающем газовом платье. Он поднял тупой клинок и пронзил полутень. Тяжелый меч вдруг стал легким, как перышко. Мальчик был озадачен, но в конце концов он поразил полутень, и та безвольно упала. Фейю подошел к ней, вытянув два пальца. Поднял тонкую, как листок бумаги, полутень и спрятал в рукав. Постепенно все исчезнувшие предметы стали появляться на прежних местах. Император сидел все так же прямо, выглядя слишком шокированным, чтобы вымолвить хоть слово. Туло все еще сжимал свой меч, а принцесса Линляна села на землю. Юбка ее газового платья порвалась, но девочка выглядела счастливой. «Что произошло?» — спросила она, приглаживая волосы. «Отец, селбай почему вы в моих покоях?» «Детя, ты была больна. Я специально пригласил лекаря, чтобы вылечить тебя». Император обрадовался выздоровлению дочери. «Больна?» — смущенно спросила принцесса. «Что значит «больна»?» Я же просто спала. Что тебе снилось? Мне приснилось, что я пошла в сад Красной Яшмы, где находится могила моей матери. Рассказала Линлян и протерла глаза. Отец, она правда там? Я хочу пойти. Хочу увидеть своими глазами. Выражение лица императора изменилось. Тебе все еще не здоровится, так что ты не можешь пока покинуть дворец. Кто? Моя? Мать? Громко спросил Алина Лян, поднявшись с пола. Она похоронена за пределами главного дворца из-за ее низшего положения. Чепуха! Голос императора задрожал. Где служанка? Поторопитесь, принцессе нужно отдохнуть. Мне не нужен отдых. Неважно, кто моя мать, но я ее ребенок. Неважно, какого она положения, я хочу ее увидеть. Завтра же я пойду в сад красной яшмы поклониться ее могиле. Император молча наблюдал за принцессой и спустя некоторое время, наконец, произнес: Небеса с тобой! Иди куда хочешь! Только тогда лицо Линлян засияло улыбкой: Я хочу, чтобы Сяобай пошел со мной. Ох, я устал! Оставляю все на твое усмотрение. Вздохнул император. Погодите! Завопил Туло. Ваше Величество, если бы я не поспел вовремя, этот ти бы уже убил бы принцессу. Мы не можем так просто отпустить его. Ну и как вы двое объясните это?» Спросил император Фейю и Сяобая. Принц Туло прав, – Ответил Фэйю, прежде чем Сяобай успел открыть рот. Сяобай не собирался убивать принцессу. Он бросился к ней лишь ради безопасности императора, чтобы спасти его от невидимого. «Что?» Глаза императора и принца Туло видели только принцессу Линлян. Продолжил Фэй Ю. Благодаря действию настоя из черной травы Сяобай мог видеть невидимое и слышать неслышимое, недоступное для обычных людей. Он видел ту болезнь, которую поселил шаман в теле принцессы, и именно ее он пронзил мечом. Принцесса цела и невредима, что является явным доказательством. «Это правда. Теперь можно считать, что все закончилось. Завтра я вознагражу вас, а Сяобай будет помилован» произнес император и обратился к принцу его отцу. — Почетные гости! Моя дочь только что оправилась от болезни и все еще нуждается в покое. Сегодня холодно, так почему бы вам не пройтись до теплых покоев? Позже я к вам присоединюсь. — Туло хотел было возразить, но отец удержал его. — Тогда, как вы и предложили, мы пройдем в теплые покои и там обсудим женитьбу детей. — Закончил за сына отец. Когда они ушли, Сиалбай наконец, вздохнул с облегчением. Он собирался поблагодарить Фэйю за помощь, но вдруг обнаружил, что лицо друга было белее снега. Лоб покрылся бисеринками пота, а волосы насквозь промокли. — Что с тобой? — все в порядке, — ответил Фэйю, подняв голову. Это стоило огромных усилий, но мы смогли избавиться от полутеней, и все закончилось хорошо. Тот шамон очень силен, да? Почему он хотел убить принцессу? Принцесса Линлян, прошу, расскажите, что вы видели во сне. Тихо и вкрадчиво попросил ее Фэйю. Вы же не все рассказали в присутствии императора, правда? Принцесса на мгновение растерялась. В ее глазах отразился страх. «Мне приснилось, что я пошла в сад Красной Яшмы с Сяобаем, где увидела могилу мамы, но не только это», — сказала она, поколебалась и продолжила. «Я видел еще кое-что в ту ночь». «Сяобай был с вами?» «Нет, он был во дворце». Линлян бросила взгляд на окно. «В тот раз я пошла в сад Красной Яшмы одна». Несмотря на зиму, он был полон ароматов. Под лунным светом гробница открылась, и из нее вышла моя мама. Она была очень красивая. Хотя я ее никогда не видела, но сразу поняла, что она моя мама. Это же не сон? Она жива? Сяобай хотел что-то сказать на Фэйю, остановил его. «Вы видели там человека в золотой маске?» «Кого?» «На его маске изображен глаз». «Я не хочу слушать, не хочу!» Принцесса почти сразу же заткнула уши, охваченная паникой. Сяобай поддержал ее, взяв за плечью. «Принцесса, не бойтесь, подумайте хорошенько». В это время Фэй Ю вынул из рукава лист бумаги, на котором лежал тонкий слой золотой пыли. Вот такой золотой цвет. Услышав его, Лин Лян неохотно повернулась, чтобы посмотреть, но снова поспешно закрыла глаза руками, Сквозь пальцы проступали слезы. «Он сказал мне, что мой отец совершал непростительные поступки в прошлом, а потом забрал мою мать». «Это сон», — утешал ее Сяобай. «Это все не по-настоящему». «Он вернется!» — вскрикнула Линлян. «Сяобай, он сказал, что вернется и в следующий раз точно заберет тебя». Фэй Ю отложил листок и со странным выражением лица наблюдал за плачущей принцессой. В конце концов вы видели, куда пошел этот человек. Лин Лин-Лян замолкла на мгновение, но заговорила снова. С запада ехала повозка, запряженная валами. Он сел в нее и спустя некоторое время исчез. С запада. Фейю поднял свои темные глаза и взглянул на себя Тот, охваченный волнением за девочку, не замечал беспокойства друга. Принцесса. «Не выходите на улицу несколько дней и, пожалуйста, хорошо питайтесь», сказал принцессе Фэй Ю, а затем обратился к Цай Лин. «Уже поздно. Мне пора возвращаться в горы». «Я пойду с тобой», дернулся Сяо Бай. «Тебе нельзя уходить?» Испугалась Лин Лян. «Принцесса, успокойтесь», сказал Фэй Ю. «Я не считаю эту ситуацию пустяком. Если вы действительно скучаете по своей матери, как и сказали, то можете обратиться к Сяо Баю, и мы обсудим это вместе». «Хорошо», — сказала Линлян и повернулась к Сяубаю. «Тогда ты должен сходить со мной в сад и поклониться моей матери завтра утром». «Договорились». После разговора мальчик вышел из дворца вместе с Фейю, и тот отправился к себе в горы.